Я много думал. И вот что решил. Реми напишет в Дрези моей сестре Екатерине, чтобы она поскорее приехала. Она женщина практичная, рассудительная. Поможет там принять наилучшее решение. В первый раз в жизни писал я письмо, да ещё такое тяжёлое и печальное. Всё сказанное Акеном было очень неопределённо, но тем не менее в его словах таилась для нас какая-то надежда. Тётушка Катерина должна была приехать, она женщина умная, и нам казалось, что этого достаточно, чтобы разрешить все наши затруднения. Однако полицейские явились раньше неё. Акен собирался пойти в город к одному из своих друзей, когда пришла полиция, чтобы отвезти его в долговую тюрьму. Акен страшно побледнел и попросил у полицейских разрешения проститься с детьми. Я побежал вслед за мальчиками. Когда мы пришли, Отец держал Лизу на руках, и она горько плакала. Один из полицейских шепнул ему что-то на ухо, но ну, что именно я не расслышал. "Да-да", ответил отец. "Вы правы. Так нужно". Он быстро встал, опустил Лизу на пол, хотя она цеплялась за него и не хотела выпускать его руки. Затем поцеловал в щенету Алексея и Бенджамина. Я стоял в углу и плакал. Он позвал меня. "А почему ты, Реми, не хочешь со мной проститься? Прожри ты мне, не сын?" Огорчённые и растерянные, мы не знали, что предпринять. "Не провожайте меня," приказал отец. И вложив Лизину ручку в руку отчинеты, он быстро вышел. Я хотел было пойти за ним, но отчинета остановила меня. Мы стояли совершенно убитые посреди кухни, плакали и не знали, что нам делать. В таком состоянии застала нас тётушка Екатерина, которая приехала через час после того, как увели Алена. Она оказалась женщиной весьма энергичной и решительной. Когда-то тётушка Екатерина служила кормилицей в Париже. Она хорошо разбиралась в людях, умела устраиваться. Для нас было большим облегчением, когда она взяла на себя заботу о нашей судьбе. Не прошло и недели после её приезда, как наша участь была решена. Поскольку дети были слишком малы, чтобы жить и работать самостоятельно, их решили взять к себе родные. Лиза должна была ехать к тётушке Екатерине, Алексис в Варс, к дяде-шахтёру, Бенджамен к другому дяде, садовнику в Сент-Кантене. а эт генетик тётки, жившей на берегу моря в Изнантии. Я слушая ожидал, когда очередь дойдёт до меня. Так как тётушка Екатерина молчала, я спросил: "А я? Ты ведь нам не родной. Я работал вместе со всеми. Просихи, Алексей и Бенджамин умею ли я работать? Кушать ты тоже умеешь, не правда ли? Он наш. Он принадлежит нашей семье, закричали дети. Лиза подошла к тётушке и умоляюще сложила руки. Её жест был красноречивее слов. "Моя маленькая", обратлась к ней тётушка Екатерина. ты просишь, чтобы он поехал с тобой?